Четверг, 24 апреля 2003 года. Первое. Лематен. Два новых произведения романиста. Паника в уголовной полиции. Романист не перестает удивлять. Став автором двойного преступления в Курбивуа 7 апреля этого года, Он уже имел за плечами убийство молодой Мануэлы Констанзы, чье тело, разрезанное надвое по талии, было найдено в общественной свалке в Трамбле-Ан-Франс в ноябре 2001 года. Когда было установлено, что он также является автором убийства в том же году молодой девушки Грейс Хобсон, жестоко умершленной в Глазго, что было воспроизведением преступления, описанного шотландским писателем Уильямом Маккилвенни в романе «Лейдлоу». Его зловещий список вырос до четырех жертв. Все молодые, все казнены при обстоятельствах столь же ужасных, сколь мрачных. На сегодняшний день стали известны еще два новых дела. Убийство в июле 2000 года молодой парикмахерши 23 лет – Более чем двадцатью ударами ножа явилось методичным воссозданием одного из классических произведений детективного жанра «Преступление в Орсивале» Эмиля Габорио, романа конца XIX века. В августе 2000 года убийство другой молодой женщины приблизительно того же возраста, задушенной после того, как она стала предметом отвратительного сексуального насилия, стала воспроизведением детективного романа двух шведских писателей Валё и Шеваль под названием Разанна На сегодняшний день уже пять книг послужили основой для безумного замысла. Шесть молодых женщин нашли свою смерть, чаще всего при кошмарных обстоятельствах. Полиция буквально в ужасе от этой череды серийных убийств была вынуждена, как мы знаем, войти в контакт с убийцей посредством маленьких объявлений, последние из которых «А ваши другие произведения» явно свидетельствуют об удивительном восхищении, которое, как кажется, следователи питают к этому преступнику. Последняя новость. Арестован парижский книготорговец месье Жером Лизаж, на сегодняшний день являющийся подозреваемым номер один. Его сестра Кристина Лизаж, допрошенная вчера бригадой уголовной полиции, Совершенно подавлена арестом брата и вне себя от праведного гнева. Жером был единственным, кто помог полиции, когда та ничего не могла понять в этом деле. И вот их благодарность. Учитывая полное отсутствие доказательств, наш адвокат потребует немедленного освобождения. И действительно, полиция, по всей видимости, не располагает по отношению к этому удобному подозреваемому, никакими существенными уликами, и оправдывает арест только серией совпадений, жертвой которых вполне мог бы стать любой из нас. Сколько еще обнаружится преступлений? Сколько безвинных девушек еще будут убиты, изувечены, изнасилованы, зверски растерзаны, пока полиция не схватит убийцу? Эти вопросы с понятной тревогой задает себе каждый из нас».